Глава восьмая. Первые руны и первая кость. ты, господин! Не выдержал призрак. Говорю же, верхняя загогулина спереди ровнее, сзади кривее, а потом рощерком вниз и назад до соединения с кружком. Я невозмутимо затер черточку и повторил ее, как сказано. Рисовал я на утоптанном земляном полу в своем доме. От моих упражнений из плотного пола Уже выбилась приличная кучка мелкой глины, которую я отметал в сторону, чтобы не мешала. О, так лучше. Криво, конечно, как ребенок написал. Но все же это руна. К учебе рунам я приступил не сразу. В первую очередь позаботился о своем питании и выживании. Прошелся по деревне, собрал все продукты и вещи, которые припрятал от степняков. Все это снес в свой дом. Над деревней уже стоял запашок разлагающихся тел, так что ходить по ней теперь неприятно. В моем дворе останков не осталось. Жену я похоронил, цыплят прикопал, лошадь на поле лежит, остальную птицу и козу степняки забрали, собаки у меня не было. Иногда ветер доносит запах от соседа, но терпеть это можно. Потом, когда бытовые вопросы разрешились, Сугран объяснил мне, как пользоваться прирожденными способностями некроманта. Про магическое зрение рассказал. Тут же объяснил подробнее, как отсекать душу от тела. Это просто. Зрение — это пассивный навык. Ты видишь души и энергии, а отсечение активный. То, что видишь, можешь погасить усилием воли. Следующей ночью я даже потренировался убивать усилием воли на летучей мыши, которая пролетала над деревней получилось. Потом еще на растениях попробовал, тоже получилось. Но тут я разочаровался. Единичным воздействием я убивал только одно существо. Одно животное или один кустик травы. Если животных окажется много, всех скопом я убить не смогу. К тому же надо четко видеть жертву. В общем, для разорения муравейников или охоты на комаров умение отсекать души от тел подходит плохо. Тут же Сугран заставил меня потренироваться в управлении своей энергией. Тренировка заняла всего несколько минут и состояла в активации пустой руны. Обычный кружок, который значит ничего. Своеобразный магический ноль. Как раз удобен для тренировок. Некромантам активация дается легко. А вот у стихийников с этим бывают проблемы. Им приходится долго учиться, потому что они магии используют как бы на ощупь. Они ее не видят. Вот они с пустой руной и тренируются. У меня активация стала уверенно получаться почти сразу. я этот навык освоил еще когда ночью Суграна призраком призывал. А дальше я стал чертить руны. учебы это нельзя было назвать. Цель совсем другая. Мне нужно было составить список из двух десятков рун, чтобы я смог по их образу и подобию нарисовать конкретную схему. Так проще, чем сразу схему пытаться чертить. Потом оказалось, схем мне потребуется три. Призрак давал пояснение. Эта руна применяется только для схем амулетов. Она обозначает, что амулет этот получится постоянно действующим и самозарядным. Рисунок напоминал солнце, как его рисуют дети. Только лучи у этого солнышка смотрели не наружу, а внутрь. И в центре стояла жирная точка. «Мы же не амулет делаем?» Не понял я. «Как же не амулет? Мы превращаем кость в амулет, который будет подчиняться моим движениям, движениям моего пальца». Надо же, я и не подумал. Я думал, все эти одушевленные конструкты что-то вроде живых мертвецов. А оказывается, это просто очень сложные амулеты. А зачем использовать именно кости, если можно амулет из любого материала сделать? «Так проще». И делать проще. Уже есть готовый скелет, который приспособлен для нужных движений. И призраку проще. Не надо думать, как этим амулетом управлять. Пошевелился сам, и кости двигаются, как в них природой заложено. Сугран объяснил мне, как должна выглядеть очередная руна. Я ее рисовал на плотной глине земляного пола. Призрак говорил, в чем ошибки. Я исправлял. После нескольких попыток получалось что-то приемлемое. Я чертил еще несколько копий, чтобы набить руку. Потом рисовал набело на отдельном месте. «Все, с отдельными рунами справились», после очередного рисунка сказал некромант. «Теперь давай схемы чертить». Схемы состоят из рун, которые соединяются линиями, магическими каналами. Кроме внутренних каналов, в схеме имеются незамкнутые входы и выходы. Их количество зависит от типа схемы первый чертеж оказался стандартной формой для создания амулета по готовой схеме. В обычной практике, как объяснил призрак, она состоит из двух кругов и цепочки символов. В один круг кладется заготовка амулета, в другой его схема на развернутом пергаменте. На заготовке заранее рисуют простенькое обозначение, которое символизирует магические каналы схемы. У заготовки и схемы количество входов и выходов должны совпадать. Каналы заготовки соединяют линиями с входами и выходами каналов схемы. Форму активируют, и заготовка становится амулетом. В нашем случае пергамента нет. Схему я чертил прямо на земле внутри круга. Собственно, именно со схемы я и начал, чтобы пока я буду ползать на четвереньках и ее вычерчивать, мне ничего не мешало. Призрак проверял каждый символ, каждое соединение. Соединениям он даже больше внимания уделял потому что разрыв в любой линии приведет к непредсказуемому результату, вплоть до гибели незадачливого мага. «Вроде все правильно», — нехотя согласился Сугран. «Криво, некрасиво, но работать будет. Теперь вычерчивай круги». Я вычертил. Один получился большим и неровным, второй для заготовки поменьше. Напоследок цепочка рун для заклинания переноса схемы в заготовку. «Ой!» «А заготовки-то у нас нету», — осознал я. «Балбес! Тебе целая деревня трупов. У одного из них фалангу указательного пальца отрежь и вывари, чтобы мясо от кости очистить». «Я не балбес, я господин твой», — буркнул я. Отрезать палец трупу не хотелось, а придется. Неизвестно, сможет ли призрак управлять амулетом, если вместо косточки фаланги я подсуну ему что-то другое. Магия, она к символам чувствительна. Одно дело кусочек пальца, другое деревяшка какая-нибудь. Даже если они по форме и совпадают. Я отправился в соседний двор. Там лежали тела соседки и ее детей. Призрак сопровождал меня. «Тебе все равно, чей палец?» Сугран поморщился, ему хотелось палец взрослого мужчины. С первого взгляда разницы не было, а вот со второго... «Нет, давай тело мужчины покрупнее и не слишком старого», — решил он. «Сейчас ты ко мне палец привяжешь, а потом весь остальной костяк с того же тела, и я стану полноценным одушевленным конструктом». Пришлось идти на поле. Все мужчины в момент гибели работали там. На первом же наделе я увидел тело двоюродного брата, вытащил нож. «Главное, с правой руки режь, по суставу». Я отрезал крайнюю фалангу указательного пальца. Дома поставил в котелке воду, разжег печь. «Подольше вари», — ворчливо посоветовал некромант. «Пару часов хотя бы». Пока палец кипятился, я нарисовал на полу последнюю схему. Она привяжет готовый амулет к душе суграна. Эта схема оказалась несложной. Привязывать надо всего одну кость. А если бы я привязывал целый скелет, Пришлось бы или по очереди вкладывать в схему каждую косточку и активировать заклинание раз за разом, постепенно наращивая конструкт, или рисовать более сложную схему с отдельными привязками для каждой части тела. Потом мы просто ждали. Призрак постоянно крутился вокруг печи, через каждые несколько минут поглядывая на свой будущий палец. Из котелка пахло бульоном. И «Есть мне почему-то совершенно не хотелось». Палец был отварен и очищен. Я кончиком ножа вырезал на косточке ветвистый символ, упрощенно обозначающий магические каналы схемы. Провели активацию. Заготовка засветилась в магическом зрении. Магическая привязка к душе тоже сработала правильно. Радостный мертвец стал тыкать своим новым пальцем во все, что попалось рядом. Даже мне в плечо ткнул. — Я давление чувствую, — восхищался он. «Не как кожей, но чувствую!» Когда первый восторг спал, Сугран стал тренироваться чертить своим пальцем на полу. А я завалился спать. День был сложным и утомительным.